Сначала написали от руки, потом отдадут на машинку, потом, пока все подпишут, раньше обеда не жди, потому я тебе и звоню. Спасибо. С меня поцелую в обе щечки. Еще бы!» — усмехнулась она. «Алла, напомни Сорокину послать баллистов на Качалова 36А. Я еще в пятницу ставил заявку, вместе с вещдоками. Ладно, напомню. Пока!» Я послушал гудки отбоя и осторожно положил трубку на рычаг. Ха! айда алка! Максимум, что ей грозит, если нас действительно подслушивали в КГБ. Нагоняй по служебной линии. Да и то за что! Но перепутала цифру. Вторая с цифрой первой. С кем не бывает. А Шамраеву позвонила, потому что он приказал. Он ведь работает по специальному указанию Брежнева. У него в удостоверении написано, что все организации обязаны ему помогать. Так, спокойно. Что нужно сделать в первую очередь? Конечно, прикинуться, что меня этот факт взволновал чрезвычайно, и поэтому... Я набрал номер приемной Андропова. «Приемная председателя», — тут же это звался сухой мужской голос. «Здравствуйте».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 «Не надо зачеркивать. Пиши дальше. Капитану Ласкину. Первое. Прошу в 11.00 съездить в Институт судебных экспертиз и поторопить с заключением по группе крови. Второе. За отличное несение оперативной службы присвоить Нине Макаричевой... «Ну ты опять!» — сказала она в сердцах. «Может, пообедаем вместе, а?» «Не знаю. Я позвоню. Пока». Я положил трубку и поудобнее уселся в кресле напротив Венделовского. Теперь я мог хоть целый час слушать его рассказ о пожаре в России. Рассказ старшего следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Тараса Карповича Венделовского. Этот пожар возник не случайно. Сегодня, когда уже нет ни Мигуна, ни Попутина,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 Ребята из отдела разведки помогали выследить главаря шайки. Ну и пока я там сидел у них на 11 этаже, я понял, чем они занимаются. Это было эдакое гестапо при союзном МВД. Они установили слежку за всеми партийными и государственными руководителями. У них были досено всех людей, мало мальски близких к правительству. Я даже свою папочку видел. Они мне сами показывали, поскольку на ней две буквы стояло. Б о то есть БЕСОПАСЕН. Короче, второе КГБ и только. И где? В России, которая, как ты знаешь, всегда была в ГБ. Там стукач на стукаче и стукачом погоняет. Директор гостиницы Никифоров, бывший генерал КГБ, еще бы! В России тьма иностранцев, за ними глаз нужен. Но кроме иностранцев, там и наших полно останавливается. Со всех республик начальства, артисты, ученые и самые разные махинаторы, подпольные миллионеры, то есть вся эта шушера, которую сейчас гребут по каскаду. Теперь-то просачивается, что все они под зонтиком у мигуна сидели. А тогда я это сам должен был раскапывать».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 Министерство лесного хозяйства, Министерство путей сообщения и даже сама Галина Леонидовна Брежнева и ее дядя Яков Ильич, брат Леонида Ильича. После таких приемов в Среднюю Азию составами катит дефицитный пиломатериал и уходит там налево по спекулятивным ценам, и все участники операции наживают по миллиону. Там такие сделки делались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 А в мае 1976-го Папутин выходит на крупнейшую спекулянтку бриллиантами, жену бывшего первого секретаря ЦК Грузии Мжаванадзе. Сам Мжаванадзе в это время уже смещен, и если бы за него Брежнев тогда не заступился, грузинские чекисты его бы вообще за решетку упрятали. Еще бы, когда председатель грузинского КГБ Шевернадзе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 Успела смыться в Москву с чемоданом бриллиантов и поселилась не больше, ни меньше, как на квартире у своей подруги Галины Брежневой. А муж ее, Василим Жаванадзе, живет на подмосковной даче брата Брежнева Якова. Вот и укуси их, попробуй. Что делает Шаванадзе? Хватает в Тбериси их сына и держит там в тюрьме заложником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 10 11 и 12 погибло все оборудование отдела разведки, включая их картотеку, материалы слежки, а также 14 человек сотрудников грузинского МБД и московского отдела разведки, которые дежурили той ночью. Кроме того, сгорело в пожаре 27 иностранцев, получили ожоги ранения 71 человек. В связи со смертью иностранцев Было заседание Политбюро. Директора гостиницы тут же сняли с работы, а прокуратуре поручили расследование, и Руденко засадил в это дело меня. Но наше дело рабочее, ты же знаешь. Я стал копать. Почему противопожарная защита не работала? Действительно был ремонт. Почему противопожарные машины с высотными лестницами оказались в Серпухове? Действительно были учения. Но ты же знаешь, я как червь,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 Ну, почистили ковры по полу. Нормальное дело. Но загвоздка была в том, что таких чистильщиков один, по описанию дежурной грузин лет 30 а другой русский, но тоже темноволосый. Таких чистильщиков в штате гостиницы «Россия» не было. Ладно, я дальше ползу, как червь. Допрашиваю одну дежурную, другую, мол, что у них было в руках, как были одеты. И вот тут одна из них вспоминает